Глава 10 Отель встретил меня невесело. Оказывается, пока я там валялась, ударенная шлагбаумом во имя исполнения гражданского долга, нас посетил майор Буйтор с другими помощниками, собачищей и экспертами-криминалистами. Я просто за голову схватилась от мысли, какой ущерб вся эта история может нанести бизнесу моей подруги. Схватилась и взвыла. Сегодня моя голова явно не была предназначена для хватания. целуешь шлагбаума, даром не проходят. Но бог с ней с головой, как в той поговорке она не противоположное место. завяжи и лежи. А вот отель. Ну вот скажите, вам бы понравилось, если бы вы долго и придирчиво выбирали недешевый прямо скажем, отель в центре столицы, читали отзывы, сравнивали, оплатили, заехали, а тут все время какой-то дурдом на гастролях, то трубу прорвет, То у постояльцев беда случится, то слесаря, то полиция. Поедете вы во второй раз в это пристанище покоя и уюта? Вот и я думаю, что нет. А это ужасно для бизнеса. Довольный клиент приведет с собой еще семерых, а недовольный семерых уведет. Гости собрались в холле, ожидая от меня каких-то новостей о вчерашнем происшествии. Откуда мне знать, интересно, что случилось с мальчиком и где он? Во всяком случае, я с собой его в большой сумке не принесла. Хотя было бы неплохо, конечно. Все почему-то считали, что раз я была в полиции, мне должны были там что-то рассказать. С ума вы сошли, товарищи. Можно подумать, свидетелей в полицию вызывают только для того, чтобы подробно отчитаться о ходе расследования и никак иначе. Не отпустят, пока не напоят горячим чаем с плюшками – И не доложат обстановку в мельчайших подробностях. «Такие сплетники!» «Все обсудят и протокол вскрытия трупа, и осмотр места преступления!» «Впрочем, не будем преуменьшать заслуги полиции. Чаем действительно поили». «После того, как грубо выбивали показания шлагбаумом!» «Шучу-шучу! Никто ничего не выбивал. Все такие вежливые, аж противно делается!» Но, тем не менее, подробностей тоже никто особенно не рассказывал. Так я подумала, а вслух произнесла только. «Нет, увы, нечего мне вам рассказать». Но это у меня новостей не было. А в отеле меня ждали еще какие е новости. В холле, во всяком случае, отчетливо пахло чем-то неприятным. Я бы даже сказала, чем-то воняло. Вроде и сыростью, а вроде и нет. «Иштван, чем это несет?» «Bad какой-то», — поморщила я носом. «Probably за «О, ноу», — простонала я в отчаянии. «Только не это, только не труба. Это что все специально при мне происходит? Будто я сама все эти неприятности устраиваю. Я искренне не понимаю, почему это все не может протекать и ломаться при самой хозяйке, которая уж точно должна знать, как со всем этим справиться. Почему для этих испытаний выбрана я?» Словно это какое-то модное шоу за стеклом. Зачем мне такие жизненные уроки чинить отопление в отелях? Вот сейчас с раненой головой вместо того, чтобы лежать и стонать, я должна лезть в подвал, смотреть, что там еще случилось. А впрочем, какая мне разница, где стонать? Нет, стоны совершенно точно могут подождать. Я решительно направилась в сторону столовой. «Мне нужно было взбодрить себя чашечкой кофе, иначе бы я свалилась без сил». Прихлебывая чай, баба Света привычно изучала прессу. «Написали». «Что написали?» «Про нас написали. Мы теперь знамениты. В газете «Русский Будапешт» вышла статья, что в нашем отеле мальчишка пропал». Я второй раз за вечер схватилась за голову. И отчего эта старушка решила, что упоминание нашего бедного заведения в таком контексте принесет предприятию пользу и толпы новых клиентов? Конечно, туристы только и мечтают куда-то поехать, чтобы там пропасть. Мне уже виделось, как хозяйка отеля и ее пожилая мать распродают последнее имущество и просят милостыню на улицах. Я осторожно кивнула поврежденной частью тела. «Не буду же я сейчас лишать бабу Свету законной гордости за бизнес ее дочери?» С кофемашиной я справилась быстро. Наученная горьким опытом, в чашку я больше не смотрела и, закрыв глаза, практически не чувствуя вкуса, проглотила ее горькое содержимое. Надеюсь, там был все же кофе, а не моющее средство для посуды или, например, для чистки труб. Говорят, это вредно, а я даже не посмотрела, что пью». Слегка передохнув, я все таки нашла в себе силы спуститься в подвал. Это было крайне интересное помещение. У него будто не было части стен. Нет, в смысле вертикальные поверхности, конечно, имелись. Но старинная кирпичная кладка сохранилась не везде. Дальняя стена, к примеру, вообще непонятно, из какого материала сделана. На ощупь это похоже на смешанный с чем-то песок. И если постараться и поковырять стену ногтем... От нее достаточно легко отделялись песчинки и осыпались на пол. Источник неприятного запаха действительно был где-то здесь. Мало того, тут он многократно усиливался. И проблема была не в трубах. Их основание было совершенно сухим. Пахло здесь не сыростью, а чем-то гораздо более противным. Крыса, что ли, сдохла? Надо сказать Веронике, чтобы завтра она проверила ловушки. «Да-да, сделайте вид». Что вы этого не читали? Крысы были, есть и будут в любом старинном здании. И наш отель не исключение. В этом деле главное вовремя убрать останки несчастного зазевавшегося животного. На всякий случай я заглянула в старый прямоугольный колодец, откинув дощатую крышку, но нет. В колодце, как и положено, пахло только сырой водой. Я закрыла крышку и по крутым ступенькам поднялась наверх. Заснула я моментально. Даже больная голова не тревожила мой покой до самого утра. И если бы не нудный звук пылесоса где-то совсем рядом, я бы, наверное, провалялась без чувств до самого вечера. Я с трудом разлепила глаза. И, Изогнувшись с ловкостью толстого страуса, Вероника спрятала голову под столом, вычищая оттуда невидимые пылинки. Она хоть и яростно критикует ежедневную уборку номеров, считая ее излишней. А как человек ответственный, не позволит себе даже ненужную, как ей кажется, работу, делать плохо. С моей наблюдательной позиции я видела только обширный зад, обтянутый очередным текстильным шедевром в зеленое яблочко. Зад ритмично подергивался в такт движением пылесоса. Я же прикидывала, хватит ли мне имеющихся педагогических способностей, на перевоспитание взрослой своей своенравной бабы. Трезво оценив свои возможности, я решила, что все же нет, не хватит. Мысленно ужаснувшись тому, что я сейчас собираюсь сделать, я про себя попросила прощения у всей цивилизации разом. «Это не я. Меня довели. Я просто должна это сделать. Во имя всего человечества, страдающего от Вероники». Продолжая наблюдать танец горничной, Я свесила руку с кровати, нащупала тапок, хорошенько прицелилась и запустила им в самый центр композиции. Вероника взвизгнула от неожиданности. На мгновение она заглушила пылесос и, здорово треснувшись при разгибании бестолковой башкой об стол, обратилась к лесу задом, а ко мне передом. «Вы чего это? Чего деретесь-то?» «Ни в коем случае», — твердо помотала я головой, слегка поморщившись от боли. «На тебе муха сидела». здоровенная такая пришлось применить меры сама понимаешь а, -а, -а я-то уж было подумала вероника ты мне вот что лучше скажи как мне тебя убедить не заходить в комнаты для уборки и для любой другой цели тоже когда в помещении находятся люди ты можешь усвоить раз и навсегда нельзя людей будить пылесосом горничная насупилась не я это придумала вообще-то Больно мне надо кому-то мешать. Думаете, я хочу тут тряпкой возить ежедневно? Потому что если мне сказано убирать, так я и убираю. А я сама вам говорю, что не надо каждый день. А вы же еще меня за это и ругаете. С трудом продравшись сквозь гений Вероникиной мысли, я лишь крепче сцепила зубы, сквозь которые цедила. «Вероника, мое терпение на исходе. Я ведь тоже не железная». Я начну штрафовать тебя, если ты хоть еще раз посмеешь потревожить чей-нибудь покой. Да я же тихонечко, что вы в самом деле? За что мне все это, а? Она тихонечко, пылесосом. А ну пошла вон отсюда! Нервы мои сдали, не выдержав тихонького пылесоса. И я, человек обычно очень спокойный, не выдержала. Уйди с глаз моих долой. Запомни, не тихонечко. «Нельзя. Никак. А?» «И на трубе тихонечко играть в номерах я тоже запрещаю». «На какой еще трубе-то?» – опешила горничная. «Я вообще на музыкальных инструментах не умею. Ну ладно, раз пылесос нельзя, стану окна мыть. Это уж прямо пора». Перспектива провести с родственницей Татьяны еще хоть пять минут наедине грозила мне длительной реабилитацией в психиатрической клинике, а потому я применила хитрый ход. Нет, окна, потом помоешь. Ступай в подвал. Похоже, там где-то крыса сдохла и воняет. Убери ее. Вероника умелась в новое место приложения своей суперсилы, а я подумала, что совершенно точно надо вставать и идти смотреть, как там дела в отеле. Голова, пострадавшая в полицейском участке, продолжала здорово трещать. С правой стороны лба разливался восхитительно лиловый синяк, прекрасно гармонирующий с цветом моей лавандовой пижамы. Недаром я еще в Москве подумала взять с собой именно этот домашний костюм. Как знала, что мне будет с чем его носить. Выпив таблетку и, насколько это возможно, приведя себя в порядок, я спустилась в холл. «Иштван, all right? приступила я к исполнению своих прямых обязанностей. Портье кивнул. Все было спокойно. В Багдаде все спокойно. Только было пропело, я и поперхнулась. В лесу раздавался топор дровосека. Откуда-то снизу слышались глухие удары. Иштван, а что у нас на сей раз происходит? Откуда этот звук? I don't know. Maybe it's Вероника in the basement. Вероника? А что она там делает? In the basement. Ах, да... Я же сама отправила ее в подвал, разобраться с неприятным запахом, который, кстати, стал намного отчетливей. Тук-тук-тук! Под полом что-то застучало еще сильнее. Мне стало любопытно. Я осторожно спустилась в подвал по крутой лестнице. И действительно, звук шел именно оттуда. За поворотом ступенек в тусклом свете одинокой лампочки Ильича сверкнуло обнаженное лезвие топора, занесенного Вероникой. над моей головой. Вся жизнь в эту секунду пронеслась у меня перед глазами. Мысленно попрощалась я с друзьями и родственниками. Я же говорила, она сумасшедшая. Клянусь, никогда больше не стану ее ругать, если выживу. Единственное, что я успела подумать, прежде чем самопроизвольно включила сирену. Заорала я так, что горничную просто отбросила звуком к противоположной стене. «Что же вы меня так пугаете?» Охнула Вероника, перекладывая топор из руки в руку. Я молча хватала ртом вонючий воздух подвала, не в силах вымолвить ни слова. Кое-как справившись с собой, я замахала руками, пытаясь изобразить ее нападение. «Ты что творишь? Совсем что ли спятила? Ты зачем на меня с топором бросилась? Я что тебе сделала-то?» «Я?» – Вероника округлила глаза и повертела пальцем у виска. «Ну вы даете, хозяйка! Я слышала, вас вчера шла к шлагбаумом по балде шибанула!» Так вы не медлите. Срочно обратитесь к доктору. Сейчас такое лечат, я точно знаю. Мой дядька все на ФСБ жаловался, мол, травят его газом из розетки. И что вы думаете? Полежал полгодика в больнице, как новенький вышел. Про ФСБ и думать забыл. Правда, начал писаться от лекарств. Но это же уже другое дело. И вообще не проблема. Сейчас и памперсы для взрослых есть. Нет. Но ну, надо же было такое придумать. Я... и бросилась с топором. Возмущению горничной не было предела. «А что это было тогда?» Потребовала я разумных объяснений, причем немедленно. «Да это я тут вот эту стену разобрать пытаюсь. Только и всего. Вы же меня сами сюда послали». «Может быть, я опять сплю, и мне все это снится? Я? Это я послала Веронику в подвал? Выпрыгивать на людей с холодным оружием? Я велела ей отель разбирать?» Может, и впрямь это последствия шлагбаума, и мне пора посетить доктора. Интересно даже, что это я задумала? Кирпич из подвала продать? Баррикады в столовой выстроить? Вероника, видя мое обалдевшее лицо, уточнила. «Да воняет же! Не чувствуете, разве?» С перепугу нюх отшибла. И запах как раз идет вот из этого угла, где кладка свежая. Наверное, когда трубу горячего отопления меняли, туда какая-нибудь крыса забежала, да сдохла. Теперь, пока ее не достанешь, так ничего с вонью и не сделаешь. Может, достаточно освежителем побрызгать? С сомнением отнеслась я к инициативе активной горничной разбирать отель по кирпичикам. Не перебьет. Если и впрямь там крыса сдохла, завтра запах вообще будет, хоть святых выноси. Уж я знаю, жила в доме с подвалом. Чуть зазевался и не убрал. Пиши пропала. потом за месяц не проветришь. Мертвечиной нести будет». «Ну, хорошо, хорошо. Разбирай. Согласна. Но, может, тебе хотя бы рабочего какого-то вызвать в помощь? Даже если ты сейчас кладку самостоятельно выломаешь, ее же потом и обратно заложить нужно будет». «Ой, глупости какие! Я на родине, между прочим, дом вдвоем с мамой построила. Что я тут кусочек стены не восстановлю? Вы не волнуйтесь так, я справлюсь». «С мамой?» Так вы же вроде замужем. Ну, муж-то у меня умный, весь в книжках. Это мы с мамой люди простые взяли да построили. Обалдеть, конечно. Я так и представила, как Вероника со старушкой и мамой тягают кирпичи под палящим солнцем, а в теньке под платаном лежит очень умный мужик с книжкой в руках. Да, как люди только не живут».